Глава 24. Окончание 60 часов. У берегов Кенского острова, тогда же, после полуночи. Мы не решались вернуться домой до тех пор, пока существовала хоть какая-нибудь надежда спасти еще кого-либо из несчастных пассажиров погибшего судна. Медленно продвигалась наша шлюпка на возможно близком расстоянии от берега, и с напряженным вниманием прислушивались мы все к каждому звуку, ежеминутно ожидая, не долетит ли до нас призывный крик просящего о помощи. Но скоро до нашего слуха перестали доноситься даже дикие завывания и отвратительные проклятия подчиненных мистера черни, очевидно, уже засыпавших под влиянием ужасного тумана. Окинув последним пытливым взглядом остров смерти, как бы застывший в очарованном молчании теплой южной ночи под покровом своего ужасного золотисто-зеленого тумана, я скомандовал «назад». Шлюпка наша, как птица, понеслась по волнам, и все облегченно вздохнули, когда свежий морской воздух унес последнее испарение ядовитого берега, оставшегося за нами грозной призрачной массой точно таинственный маяк, остерегающий неосторожного плавателя от приближения к гибели. Не успели мы выехать из тени прибрежных скал в ярко освещенную луной полосу моря, как выстрелы стали чаще и опаснее. Ядра начали падать ближе, и одно из них упало в воду в двух шагах от нас, окатив сидевшего на корме Питера целым фонтаном брызг. К счастью, эта опасность уменьшалась по мере приближения к нашей крепости. Уже я мог разглядеть в бинокле, стоящего на верхней площадке старого француза, седая грива которого развивалась на ветру и казалась серебряной в волшебных лучах луны. Рядом со стариком стояла стройная молодая фигура Долли Вендета, небрежно опиравшегося на свою любимую пушку, а еще дальше виднелась грациозная темная тень, в которой мое сердце сразу узнала мисс Руфь. «О, дорогое, прелестное создание! Она не сводила своих чудных синих глаз с того места, где скрылась наша шлюпка, и где, по ее мнению, она должна была вновь появиться, возвращаясь домой. Увы, ее молитва не могла предотвратить последней опасности». Принужденные поисками на берегу, мы неосторожно приблизились к яхте к черне настолько, что передовые лодки разбойников могли заметить нас. Подобно стае голодных волков, мимо которых пробегает раненый олень, пустились они за нами в погоню. Погоня эта не особенно смутила нас, так как мы были уверены в том, что им никогда не удастся догнать нас раньше, чем мы очутимся под прикрытием нашей пушки». Питер Блей даже громко расхохотался, видя отчаянное старание разбойников, гребущих изо всех сил. Он не переставал сыпать ирландскими прибаутками, называя их ершами, затеявшими ловить щуку в море. Он забыл, что у ерша есть щетина, как у щуки зубы. На нашей батарее уже наводили орудия на передовую лодку разбойников. Я ясно видел, как Долли Вендт поспешно распоряжался, как вдруг один из негодяев, преследующих нас, поднял ружье. Раздался выстрел, и наш правый гребец громко вскрикнул, схватившись за грудь. Пуля попала ему прямо в сердце. Несчастный судорожным движением вскочил на ноги, зашатался и свалился в море, прежде чем кто-либо успел удержать его. Мы все ахнули, но было уже поздно. Труп бедного американца, как ключ, пошел ко дну. Вторая жертва сложила свою голову в защиту справедливого дела. Однако этим и кончилось дело. Мы без дальнейших приключений возвратились домой. Понедельник, 6 часов утра. Я не мог заснуть и опять сменил часового на площадке только на этот раз на часах стоял старик Оклер, не захотевший уходить отдыхать. «Я не устал, капитан Бэг», — спокойно сказал он. «И если позволите, предпочитаю остаться с вами. Какое-то смутное предчувствие подсказывает мне, что сегодня надо ожидать чего-то нового, и это не дает мне покоя. И мне тоже добрый друг, я сам не знаю чего, но с минуты на минуту я жду чего-то». «Быть может, окончание сонного времени?» — отвечал я, вопросительно оглядывая берега острова. «Пожалуй, что ждать придется уже недолго», — с внезапной торжественностью перебил меня старик, быстро наводя бинокль на чернеющее вдали судно. «Если я не ошибаюсь, на яхте и на лодках начинается какое-то необычайное движение. Посмотрите сами, капитан Бег, у вас глаза помоложе моих». С понятным волнением схватил я сильный морской бинокль. Действительно, среди шлюпок, окружающих яхту, заметно было волнение. Они, видимо, приготовлялись к нападению. Я даже мог разглядеть, как через борт судна передавали в лодки съестные припасы и оружие. Косые лучи утреннего солнца ярко отражались на блестящих стволах ружей и на широких лезвиях кинжалов. Команда мистера Кчерни приготовлялась к решительной атаке на подводный замок. Понедельник. Три часа пополудни. После завтрака собрался военный совет в большой гостиной, на котором все оказались одного мнения. Никто не сомневался в том, что мистер Кчерни должен атаковать нас сегодня и, конечно, не раньше наступления полной темноты. Измученный несколькими бессонными ночами, я немного заснул после нашего военного совета и был разбужен приятной новостью. Четверо из оставшихся в подземелье разбойников явились с повинной, прося пощады и пищи. Их, конечно, напоили и накормили, и заперли, вместе с повинившимися раньше товарищами, в одной из комнат верхнего этажа. «Наши пленные пожелали переговорить с Бенну Ренату и просили его передать нам свое желание сражаться с нами заодно. Я послал Оклера узнать действительное настроение этих людей. Он скоро вернулся, уверяя нас в том, что бедняги искренне раскаиваются и желают заслужить свое прощение, защищая подводный замок. Тогда мы решили простить всех шестерых». «Нечего и говорить, что перебежчики рассыпались в выражениях благодарности и клятвах верности. Я немедленно отправил их в машинный зал, а для надзора отрядил двух американцев, которые должны были сменяться каждые два часа, чтобы храбрым морякам не слишком обидно было проводить время в безопасном подземелье, когда товарищи будут сражаться под открытым небом». Капитан Ниппин с тремя товарищами должен был занять важный пост у второго входа и оставаться там как бы в засаде, спрятавшись между скалами и ожидая удобной минуты для того, чтобы появиться в тылу неприятеля в случае, если бы он атаковал исключительно главную площадку, или же не допустить его до вылазки в случае, если мистер Кчерни вздумает разделить свои силы и появиться сразу у обоих входов. «Доктор Грей в качестве раненого, во-первых, и врача, во-вторых, оставался внизу, вместе с Бенну Ринату, для специальной защиты мисс Руф и других женщин, из которых часть тоже вооружилась револьверами, на всякий случай, как весело объяснила мне хорошенькая маленькая мисс Розамунда, блестящими глазками поглядывая на внезапно побледневшего Долли». Питер Блейс, Эд Баркер и молодой американский механик должны были оставаться под начальством нашего главного артиллериста, я же не имел определенного поста, чтобы кидаться туда, где понадобилась бы поддержка. Тогда же, 11 часов ночи. Вот уже два часа, как мы ждем нападения. Два часа, как каждый из нас занял свой пост. Тогда же. Около полуночи. Все та же тишина, та же темнота, та же неизвестность. Американец-матрос улегся на землю подле меня, подложив под голову камень, и спокойно заснул. Долли Вендет тихо перешептывается с маленькой стройной тенью, нежный голосок которой выдает мне мисс Розамунду. Сет Баркер пристально вглядывается в темноту, неподвижной, как гранитная глыба, с которой сливается его гигантская фигура. Мистер Пимкер, механик погибшего судна, о чем-то мечтает или молится. Один оклер беспокойно бегает взад и вперед, стараясь проникнуть взглядом в непроницаемую темноту. Неужели вся ночь пройдет в этом лихорадочном ожидании? Неужели мистер Кчерни отложил нападение до завтрашнего утра? Но нет. Слава Богу, конец мучительной неизвестности. Полоса пламени внезапно осветила темноту кровавым светом, и десятки пуль затрещали окаменные глыбы. Шестидесятичасовое ожидание окончилось. Теперь судьба наша скоро решится.